Скаллигер внимательно прочитал Библию и вывел, что «Мир был создан за 3949 лет до Рождества Христова. Всемирный поток был в 2294 году до Рождества Христова. Вавилонскую башню строили в 2177 году до Рождества Христова. авраам отправился в путь к земле обедованной в 1941 году до Рождества Христова. Евреи вышли из Египта в 1496 году до Рождества Христова. Соломон построил храм в 1017 году до Рождества Христова. И что Рим был основан в 753 году до Рождества Христова. Цифры эти были неправильными, но теперь было от чего отталкиваться. До этого в ходу было сразу несколько календарей. Христиане могли исчислять годы от сотворения мира или от основания Рима, а восточные христиане пользовались так называемой греческой хронологией. Мусульмане считали свои годы от хиджары, бегства Мухаммеда из Мекки в 1622 году нашей эры Таким образом, например, 1400 год новой эры одновременно был 803 годом хиджары И 1711 годом греческой эры. Евреи же вели счет лет от сотворения мира. Русские православные тоже считали сотворение мира, но у них выходило с евреями по-разному. В иудейском каноне мир был создан за 3760 лет до начала христианской эры. Причем это летоисчисление от сотворения мира евреи приняли лишь во втором веке новой эры. У христиан же выходило мир был создан в 404 или в 5411 или даже в 5503 году до новой эры. Причем и те и другие пользовались своих расчетах Ветхим Заветом и указанными в нем датами. Все это вызывало разночтение в века, когда речь заходила о датировке событий ранней еврейской истории, описанной в Танахе. Как бы там ни было, В среднем получилось примерно следующая хронология в годах до нашей эры. 2348 год – Всемирный потоп. 1998 год – Смерть Ноя. 1996 год – Рождение Авраама в земле Ур. 1926 – Уход Авраама из Ура. 1921 – Господь возвал к Аврааму. 1912 – Завет между Богом и Авраамом. 1897 Авраам становится Авраамом. 1896 родился Исаак. 1837 родился Иаков. 1822 Авраам умер. 1752-1739 рождение детей Иакова, включая Иосифа, кроме Иенимина. 1729 родился Иенимин. Иосифа продали в рабство. 1716 умер Исаак. 1706 Иаков с чисто, с чисто, с частью евреев переселяется в Египет. 1689 смерть Иакова, 1635 смерть Иосиф. Это кажется почти невероятным, но современная археология подтверждает, что время патриархов падает именно на этот период. На этом самая древняя история евреев заканчивается, и далее следует период о котором мы ничего не знаем и который длится почти до Моисея. Евреи находятся в Египте, но как долго, мы точно не знаем. Мы точно знаем из книги исхода 12.40, что евреи находились в Египте 430 лет, но от какого времени? Мнения религиозных комментаторов разделились. Одни считали, что 430 лет надо отсчитывать от похода Авраама в Египет, другие, что от переселения иаков Тогда дата исхода из Египта могла быть определена или как 1491 год до новой эры, если от Авраама, или как 1276 год до новой эры, если от Иакова. Надо сказать, что хронология самой Египета прояснена далеко недостаточно. Она базируется на смене фараонов на троне и количестве лет царствования каждого из них. Древние надписи дают нам указания на время события типа «В третий год царствования Рамзеса» или «В пятый год царствования Шушенко». Мы примерно знаем список фараонов по египетским династиям. Но вполне возможно, что непрочные памяти людской, некоторые из них выпали из списка, и в хрониках могут быть ошибки на десятилетия. Первый вариант поддерживают те ученые, которые твердят, стоят на букве Библии. Они открывают Третью книгу царств 6.1 и читают. В 480 году по сынов Израилевых из земли египетской, в 4 год царствования Соломонова над Израилем, в месяц Зив, который есть второй месяц, начал он строить храм Господа. Если с большой долей достоверности определено, что первый храм в Иерусалиме был построен около тысячи лет до нашей эры, плюс-минус несколько десятков лет, то получалось, что как раз если евреи вышли из Египта в 1491 году до новой эры, то храм начали строить в 1012 до новой эры, и все сходится. Не могли они захватывать страну почти 450 лет, кипятились оппоненты. Исход был. 1276 до новой эры храм действительно начали в 1012 значит на захват страны и образование централизованного государства у евреев ушло 264 года на сегодняшний день в связи с накопленными археологическим материалом большинство ученых историков и археологов предполагают все же что выход евреев из египта произошел около 1275 года до новой эры Самые осторожные дают просто временный период с 1300 до 1220-го. исходе из Египта у нас подробная речь впереди. Другая стандартная хронология Израиля дает следующие цифры до новой эры. 1800-1640 год. Время патриархов. 1640-1210. Евреи в Египте. 1210 исход. 1210, -й, 1012 -й, захват Эрец-Исраэль и период судей. 1012 монархия и объединение, объединённое государство. 930 образование царств иудейского и израильского. 586 вавилонское пленение, 486 возвращение из Вавилона. Особая игра идет вокруг даты исхода. Многие ученые не согласны с датой 1210 до новой эры и полагают ее лишь самой поздней из всех возможных. Самые ранние даты исхода полагают 1447 год до новой эры. В принципе, все крутится вокруг времени пребывания евреев в Египте и времени освоения земли обетованной после возвращения из Египта. Если из Египта Вышли в 1447, значит, египетский период был коротким, а Палестину, Ханаан, Эрес Исрае, завоевывали и осваивали долго. И наоборот, если вышли в 1210-250, то в, Егип в Египте маялись долго, а землю обетованную освоили достаточно быстро. Нас не сильно волнует время пребывания евреев в Египте, так как в любом случае о нем мы ничего не знаем, из-за хронологического пробела между последней главой книги «Бытие» и первой главой книги «Исход». Сейчас делаются попытки найти следы пребывания евреев в Египте, но работа еще очень далека от завершения. Но хотелось бы знать, сколько времени именно понадобилось евреям на освоение Эрет-Исраэль от вторжения Иисуса Навина до первого царя Саула. Разночтения в датировках продолжаются и после даты строительства первого храма, Но они уже не столь существенны и гораздо более подкреплены археологическими находками и историческими документами, помимо Библии. Далее в книге обычно являются общепринятые на сегодняшний день дату но следует помнить, что разночтение в датировках вполне возможно. Теперь более или менее уточнив себе временные границы, последуем на встречу с евреями.